Глава четвертая. Проблема трудоустройства. Райдалов сосед по комнате Кевин Тарковский, работавший в инсерфинговом магазинчике «Раздвинь по шире ноги», носил ноздре косточку. В понедельник утром, узнав, что Райделл не работает больше на Интон Секьюр, Кевин предложил подыскать ему какое-нибудь место в торговле по линии пляжной субкультуры. «Сложен ты, в общем-то, прилично», — сказал он, оглядывая голую грудь и плечи Райдела. На Райделе все еще были те самые оранжевые шорты, в которых он ходил к Эрнандесу. Шорты принадлежали Кевину. Надувная шина, спущенная и скомканная, успела уже отправиться в пятигаллонное пластиковое ведро из-под краски, заменявшее им мусорную корзину. Кевин украсил ведро большой самоклеящейся ромашкой. Стоит, конечно, качать мышцу малость порегулярнее. И наколки бы тоже не помешали. Племенной обычай. Кевин, я ровно ничего не понимаю ни в серфинге, ни в виндсерфинге, ни в ничем. Я и в море-то, считай, не бывал. Пару раз в заливе Тампа, вот и все. Время шло уже к десяти. У Кевина был выходной. Понимаешь, Берри, главное в нашей торговле давать живое соприкосновение. Клиенту нужна информация, ты даешь информацию, но заодно ты даешь ему живое соприкосновение. Для иллюстрации Кевин постучал по двухдюймовой веретенообразной косточке, и он покупает у тебя комплект. Да у меня и загар нет. Глядя на Кевина, Райдел часто вспоминал коричневые мокасины, подаренные ему тетей на пятнадцать лет. Ну, точно такая же кожа, что по цвету, что по текстуре. И ни при чем тут хромосомы, ни при чем ультрафиолет. Вся эта роскошь полученная поддерживается уколами, таблетками и специальными лосьонами. «Да», — согласился Кевин, — «загар, загар тебе потребуется». Райдл знал, что Кевин не серфует и никогда не серфовал. Зато он регулярно приносит из своего магазина диски и проигрывает их нагляделку, совершая одновременно полагающиеся телодвижения а потому может предоставить клиенту любую информацию в наилучшем виде. Ну и, конечно же, живое соприкосновение. Дубленная кожа, накачанные в зале мышцы и эта самая кость в носу привлекали к Кевину много внимания, особенно со стороны женского пола. Другой бы на его месте истаскался по бабам, а этот вроде воспринимает все спокойно. Основным в магазинчике товаром была одежда. Дорогая, которая, считается, защищает от ультрафиолета и ото всякой дряни в воде. На нижних полках стенного шкафа стояли две картонки, битком набитые этим барахлом. Райделу, оставившему в Ноксвилле почти весь свой гардероб, позволялось копаться в коробках и брать оттуда все, что угодно. Выбор был не ахти, виндсерфинговые модельеры тяготели люминесцентным тканем, черной на напоре и зеркальной пленке. Некоторые костюмы прикольные имели чувствительную и ультрафиолетовую надпись «Раздвинь пошире ноги». Стоило озоновому слою скиснуть посильнее обычного, как невидимая при нормальных условиях надпись начинала полыхать ярким оранжевым светом, в чем Райдл убедился во время вчерашнего похода на овощной рынок. Они с Кевином занимали одну из двух спален маленького в шестидесятых еще годах построенного домика. Располагался этот домик на Марвиста. говоря нормальным языком, это значит вид на море. Только никакого вида здесь не было, и моря тоже. Кто-то когда-то разгородил спальню пополам листами сухой штукатурки. С Райделловой стороны перегородка была сплошь залеплена такими же как на ведре самоклеящимися ромашками и сувенирными стикерами из местечек вроде Magic Mountain, Nissan County, Disneyland и Skywalker Park. В доме было еще двое постояльцев, трое, если считать, и китайскую девицу, но она жила малость на отшибе, в гараже, и ванная у нее тоже была там отдельная. Большую часть первой своей интенсикюровской зарплаты Райделл истратил на надувной диван. Купил он его на рынке, в ларьке. Там диваны были дешевле. К тому же ларек назывался «Надуйте нас». Смешно. Надувальная продавщица рассказала Райдлу, что надо в метро сунуть дежурному по платформе «двадцатку», и тогда он пустит тебя в вагон со свернутым диваном. Диван был запакован в зеленый пластиковый мешок, вроде тех, которые для трупов. Позднее, когда на руке у Райдела была эта самая шина, он провел на диване уйму времени, просто лежал и смотрел на стикеры. И думал, а вот тот парень, который их сюда прилепил, он и вправду бывал во всех этих местах? Фернандес как-то предлагал Райделу работу в Ниссан Каунти. У Интон была лицензия на эту зону, а Диснейленд там провели свой медовый месяц родителей. Скайуокер — это в Сан-Франциско. Раньше он назывался Голден-Гейт. Райделл видел когда-то по телевизору, как его приватизировали. Мордобой был, но небольшой. А ты пробовал какое-нибудь бюро по трудоустройству? Райделл помотал головой. «Этот звонок за мой счет», — сказал Кевин, подавая ему гляделку. Белый шлем, какими пользуются дети для игр, и отдаленно не напоминал маленькие изящные очки Каран. «Надень. Номер я сам наберу». «Спасибо», — кивнул Райдл. «Только зря ты беспокоишься. Мне даже как-то неловко». «Ну...» — Кевин потрогал свою кость. «Я же тоже заинтересован. А то чем ты за квартиру платить будешь». «И то верно». Райдл надел шлем. «И так...» — вздернула носик Соня. «Согласно нашим данным, вы закончили высшие курсы». «Академию», — поправил Райдл полицейскую. Правильно, Берри. Так вот, согласно тем же нашим данным, вы проработали, затем всего 18 дней были отстранены отнесения службы. Соня выглядела, как хорошенькая девушка из мультфильма. Ни единой поры на коже, никакой текстуры нигде. Зубы у нее были очень белые и казались монолитным объектом, чем то, что можно вынуть целиком для серьезного изучения. Ни в коем случае не для прочистки. Двумерные картинки не едят. И потрясающую грудь. Именно такие сиськи нарисовал бы ей Райдел, будь он гением мультипликации. Понимаете, — сказал Райдел, вспомнив невменяемые глаза Кеннета Терви. Я патрулировал и попал в неприятную историю. Понимаю, — бодро кивнула Соня. — И что же это она такое понимает? — подумал Райдел. А вернее, что может тут понять экспертная программа, использующая ее как балаганную куклу? А еще вернее, как она это понимает? Как выглядит такой вот вроде Райдала тип в глазах компьютерной системы Бюро по трудоустройству? Хреново, наверное, выглядит. Затем вы переехали в Лос-Анджелес, и здесь, Берри, согласно нашим данным, вы проработали 10 недель в корпорации Интенсикьюр. — отдел вооруженной охраны жилых кварталов, водитель, имеющий опыт обращения с оружием. Райдл вспомнил набитые ракетами обтекатели под брюхом полицейской вертушки. — У них же, надо думать, и пушка была, эта, которая 500 снарядов в секунду. — Да, — кивнул он, — а затем вы уволились по собственному желанию. — Ну, вроде... Соня расплылась в радостной улыбке, словно Райдел стеснялся, стеснялся, а потом взял да и рассказал, что имеет докторскую степень и получил недавно приглашение работать в аппарате Конгресса. «Ну что ж, Берри», — сказала она, — «дайте-ка я секунду пораскину мозгами». А затем подмигнула и закрыла огромные мультяшные глаза. «Ох, Господи», — подумал Райдел он попробовал посмотреть в сторону но Кевинов в шлем не давал периферийного зрения так что ничего там в стороне не было только соня до да голый прямоугольник ее стола до да всякая мелочь долженствующая да изображать интерьер кабинета до да стена украшенная логотипом бюро по трудоустройству с этим логотипом за спиной соня напоминала ведущую телеканала который передает только очень хорошие новости соня открыла глаза Теперь ее улыбка не просто улучилась, а ослепляла. — Ведь вы родом с юга. — Ага, — кивнул Райдел. Плантации, Берри, акации, традиции. Но кроме того, некоторая сумеречность, готический оттенок. Фолкнер. — Фолк? Как? — Фольклорный кошмарт, Берри. Вот что вам нужно. Бульвар Вентура. Oaks. Кевин внимательно смотрел, как Райдел снимает шлем, как он пишет адрес и телефон на обложке последнего номера People. Журнал принадлежал Монике, китаянке из гаража. Она неизменно печатала все свои газеты и журналы таким образом, что в них не было никаких скандалов и бедствий, но зато тройная порция описаний красивой жизни, с особым упором на быт и нравы британской аристократии. «Ну как, Бери? с надеждой спросил Кевин. «Есть что-нибудь?» «Может, и есть», — пожал плечами Райдл. «Место одно такое. В Шерман Оукс. Зайду, посмотрю». Кевин задумчиво потрогал свой бивень. «Если хочешь, я тебя подвезу». В витрине фольклорного кошмарта было выставлено большое отрешение от скорби земных. Такие картины Райдл видел Чуть не каждый день, чуть не у каждого торгового центра. Христианские проповедники украшали ими свои фургоны. Уйма автомобильных катастроф и прочих несчастий, уйма крови. Души спасенных устремляются в небо, к Иисусу, чьи глаза, это уж правило, сверкают излишне ярко, смотришь на них и вроде как мурашки по коже. Но эта картина, фольклорно-кошмарная, была написана с большими подробностями чем все, какие он видел прежде. Каждая из спасенных душ имела свое индивидуальное лицо, похоже, даже не просто из головы придуманное, а чье-то реального какого-то человека. Вон, тут же и знаменитости разные попадаются, кого по телевизору видишь. Жуткая картина и вроде как, ну, детская, что ли, неумелая. Вроде как рисовал все эти ужасы, То ли пятнадцатилетний ребенок, то ли некая почтенная леди, возомнившая себя на старости лет художницей. Райдл попросил Кевина остановиться на углу Сепульведы и прошел два квартала назад, высматривая магазин. Рабочие в широкополых касках заливали основания для пальм. Райдл не знал, были ли тут до вируса настоящие пальмы или нет. Имитации вошли в моду, их теперь тыкали везде, где надо и не надо. Ну что ты на Вентуре тоже так. Вентура — одна из этих лос-анджелесских магистралей, у которых нет ни начала, ни конца. Райдел наверняка приезжал на громели мимо фольклорного кошмарта. Бесчетное число раз, но когда по улице идешь пешком, она выглядит совсем иначе. Во-первых, ты находишься в полном считай одиночестве. Кроме того, так вот на малой скорости начинаешь замечать, сколько здесь обшарпанных, потрескавшихся зданий, сколько на них грязи. За пыльными стеклами пустота, груды пожелтевшей рекламной макулатуры, лужи очень подозрительные лужи, ведь дождю туда не попасть. Минуешь пару таких развалюх, и на тебе, пожалуйста, заведение, предлагающее солнечные очки по цене всего-то чуть большей, чем полугодовая квартплата за райделовские полкомнаты на Марвиста. Судя по всему, очковая лавочка хранялась рентокопом. Фольклорный кошмарт располагался между почившим в бозе салоном, понаращиванием волос и еле живой риэлтинговой конторой, прирабатывавшей за одной страховкой. Белая по черному вывеска «Фольклорный кошмарт. Южная готика». Явно написано от руки, буквы бугристые и волосатые, как лапки комара в мультфильме. Однако перед магазином стоят две очень неслабые машины. Серебристо-серый Range ровер нечто вроде Громилы, приодевшегося для школьной вечеринки, и антикварный двухместный Porsche, сильно смахивающий на жестяную игрушку, из которой вывалился заводной ключик. Райдл обогнул Порше по широкой дуге, такие хреновины чаще всего оборудованы сверхчувствительными охранными системами сверхчувствительными и сверхагрессивными. Сквозь армированное стекло двери на него смотрел Рентакоп, не Интенсик а какой-то другой фирмы. Райдел одолжил у Кевина плотные хлопчатобумажные брюки цвета хаки, тесноватые, но зато во сто раз более приличные, чем те оранжевые шорты. Еще на нем была черная интенсикюровская рубашка с еле заметными следами от споротых нашивок, стетсон и штурмовые ботинки. Райдел не был уверен, что черные с хаки — такое уж гармоничное сочетание. Он нажал кнопку. Рентакоп открыл дверь. — У меня назначена беседа с Джастин Купер, — сказал Райдел, снимая солнечные очки. — У нее клиент. Рентакоп — плотный мужик, Лет тридцати выглядел как фермер из Канзаса или еще откуда. Райдел посмотрел через его плечо и увидел костлявую женщину с темными волосами. Женщина разговаривала с толстым мужчиной, не имевшим вообще никаких волос. Пыталась ему что-то продать. Наверное. «Я подожду», — сказал Райдел. Ноль реакции. На поясе неразговорчивого фермера болталась мощная электрошоковая дубинка потертом пластиковым чехле. Законы штата запрещали ему иметь более серьезное оружие, и все-таки есть у красавчика ствол, как пить дать есть. Ну, скажем, это самая гуманитарная помощь России американским хулиганам. Маленький такой пистолетик с диким калибром и еще более дикой в силой, предназначенный по идее для борьбы с танками. Русское оружие не слишком безопасное в обращении, но зато простое, дешевое и эффективное, буквально затопило черный рынок. Райдл огляделся по сторонам. Похоже, это самое отрешение было главным коньком фольклорного кошмарта. Такие вот христиане, говорил всегда райдолов папаша, их же просто жалко. Ждали, ждали конца тысячелетия. А оно кончилось, и новое наступило. И никаких тебе особенных отрешений не произошло. А эти все долдонит свое, все лупит во все тот же старый дырявый барабан. То ли дело соплеменники Саблета сидят себе в техасском трейлерном поселке и глазеют под водительством преподобного фауна в телевизор. Над ними хоть посмеяться можно. Он хотел посмотреть, что же это такое втюхивает дамочка своему журяге. Но встретился с ней глазами, смутился и начал слоняться по магазин вроде как Изучать товар. Да уж, товар. Целую секцию занимали тошнотворные веночки, сплетенные то ли из паутины, то ли из седых волос. Вся эта мерзость была прикрыта стеклышками и помещена в овальные и сильно потертые рамки. Рядом широкий ассортимент проржавевших детских гробиков из одного такого наполовину наполненного землей свешивались плети плюща. Кофейные столики, изготовленные из могильных плит, очень старых, с едва различимыми следами букв. Райдол задержался у кровати со столбиками из четырех железных медвежат. В Ноксвилле такие, прости Господи, статуи стояли когда-то перед многими домами, но потом их запретили. На черных, словно вакс, на драинах лицах, намалёваны широкие красногубые улыбки. Лоскутное покрывало сшито в виде конфедератского флага. Циник Райдл не нашел. Одну из негритянских задниц украшала желтоватая наклейка «Продано». «Мистер Райдл? Ничего, если я буду называть вас Берри? Узкий, как карандаш подбородок, крошечный ротик, заставляющий серьезно задуматься. Да сколько же у этой дамы зубов? Нормальный в 32 штуки комплект, не забьешь туда никакой Егической силой. Коротко остриженные волосы похожи на коричневую до блеска начищенную каску. Черный просторный костюм, не слишком успешно скрывающий насекомое телосложение. На юге таких не встретишь. Да чего там, они вообще не водятся к югу от чего бы то ни было. А уж напряжена-то, напряжена-то, прямо как рояльная струна. Жирный вышел из магазина и остановился. Ну да дезактивирует защиту своего ровера. Ради бога. Вы из Ноксвела Джастин Купер дышала медленно и размеренно, словно опасаясь гипервентиляции легких. Да, у вас почти нет акцента. Хорошо бы все так думали. Райдл улыбнулся, ожидая встречной улыбки. И не дождался. А ваши родители, они тоже из Ноксвилла, мистер Райдл? Кую хрен. «Так что ж ты не называешь меня Берри?» «Отец вроде да, а мать откуда ты из-под Бристоля». Выглядела Джастин Купер лет на сорок с небольшим. Ее темные почти без белков глаза глядели прямо на Райдала. Но как-то странно, безо всякого выражения. Было даже не понять, видит она его или не видит. «Миссис Купер?» Миссис Купер дернулась, словно в задницу укушенная. «Миссис Купер?» «А что это за штуки такие в старых рамках, ну, которые вроде венков?» «Памятные венки. юго западной Виргинии Конец девятнадцатого начала двадцатого века». «Пусть», — подумал Райдл, — «поговорит о своем товаре. Может, в чувство придет». Он подошел к венкам и стал их рассматривать. «Похоже на волосы». «Конечно, волосы», — дернула костлявым плечиком Джастин. «А что же еще?» «Человеческие волосы? Конечно!» «Так это что же, волосы умерших?» Теперь он заметил, что волосы разделены на пряди, завязанные крошечными на манер цветочков узелками, тусклые неопределенного цвета волосы. «Боюсь, мистер Райдл, что я напрасно трачу ваше время». Джастин осторожно шагнула в его сторону. Беседуя с вами по телефону, я находилась под впечатлением, что у вас, ну, как бы это получше сказать, больше южного, что вы имеете в виду. Мы продаем людям не только товар, но и определенные видения, а также некий мрак, тьму, готическую атмосферу. Мать твою так и розеток. Ну, точно, как та кукла резиновая из бюро, то же самое дерьмо собачье чуть ни слово в слово. «Скорее всего, вы не читали Фолкнера?» Она резко взмахнула рукой, отмахиваясь от чего-то невидимого, пролетевшего, похоже, мимо самого ее носа. «Ну Но вот, опять за рыбу деньги». «Нет». «Как я и думала. Понимаете, мистер Райдл, я пытаюсь найти человека, способного передать ощущение этой атмосферы, этой тьмы, самую суть юга». Лихорадочный бред сенсуальности. Райдл недоуменно сморгнул. К сожалению, вы не внушаете мне такого ощущения. И снова охота на невидимую паутинку или зеленого чертика. Райдл взглянул на Рентакопа, но тот ничего не видел и не слышал. хрен он там что, совсем уснул? «Леди!» — осторожно начал Райдл. Да из вас же торговый менеджер, как из моей жопы соловей. У вас же совсем крыша съехала. Брови Джастин Купер взлетели на середину лба. Вот! Ну что, вот. Краски, мистер Райдл, жар, смиречная полифония, вербальное многоцветие немыслимых глубин распада. Вот это, наверное, и называется лихорадочный бред. Взгляд Райдела снова остановился на негро-койке. «Но вас же тут, думаю, и черные тоже бывают. Они как, не жалуются на такие вот штуки? Отнюдь!» Сумеречный Джастин презрительно дернула плечиком. «Наши клиенты, в числе которых есть несколько весьма богатых афроамериканцев, прекрасно понимают, что такое ирония. А куда им без этого деться?» «Интересно. Какая тут ближайшая станция метро и сколько до нее тащиться до этой ближайшей? А Кевину Тарковскому так все и объясним. Не вышел я значит рылом. Хреновый я южанин, не южный какой-то. Рентаков открыл дверь. Простите, миссис Купер, но не могли бы вы сказать, откуда вы такая родом? Обернулся напоследок Райдел. Нью-Гэмпшир. Дверь за его спиной закрылась. Долбаные янки. — сказал Райдел жестяному Порше. Любимое папашина выражение неожиданно заиграло свежими яркими красками. Такое вот, давись оно конем, вербальное многоцветие. Мимо прополз немецкий грузовик, длинный и суставчатый, словно гусеница. Только что не мохнатый. Райдл ненавидел эти машины, ходившие на растительном масле. Ну как это можно, чтобы выхлопные газы воняли жареной курицей?»